глава четыре марина прощаться было грустно кариам очень помогла и оказалась приятной женщиной. я бы слушала и слушала ее рассказы а за долгую жизнь как выяснилось ей сто сорок лет она повидала многое, но сохранила добро в сердце накануне мы от души искупались в бане кроме дракона само собой. А потом до поздна распевали чай из самовара за неспешным разговором, к которому временами присоединялся даже родагаст. Но все хорошее имеет свойство заканчиваться. Вот и день в доме знахарки подошел к концу. Как только выспались, мы засобирались в путь. Чувствовал я себя замечательно, наконец отогрелась, обзавелась теплой одеждой и внутренне успокоилась. Мир, конечно, не стал менее враждебным. а миссия более простой. Но теперь я была готова действовать. По крайней мере, риск обморожения и голодной смерти исчез. Можно подумать и о других вещах. Кария снабдила нас небольшим количеством припасов и, что важнее, необходимой информации о мире. «Спасибо вам огромное!» Я крепко обняла знахарку, когда мы покинули теплый и уютный дом. Котик терся в ногах, тоже прощаясь. Ты уж ему помоги. Она с улыбкой поправила рукав моего платья, которое теперь моими стараниями держался на пуговицах. А вы берегите свою невесту, наказала сурово насупив брови. Никита подъязвительные комментарии родогаста занимался закреплением сумки к его хвосту, но оба оторвались от дел и серьезно кивнули. Лишь потом чертыхнулись, когда поняли смысл фразы. Никита приоткрыл рот от удивления, а Радагаст пихнул его хвостом. «Либо ты их береги», — шепнула мне знахарка, покачав головой. «Мальчишки сгинут же». Да и я всего лишь девчонка, напомнила ей о себе заодно. Пессимизм спасает жизнь, особенно в волшебной реальности, а то распушу хвост на фоне того, что попа больше не мерзнет, и потеряю бдительность. «Молодая жар-птица!» «Кажется, на автомате», — возразил Родогаст. «Всё-то он слышит». «Я, кстати, тоже молодой и красивый», — закивал он убежденно. «Однажды увижу», — закатила я глаза. При всём желании не могла представить его в человеческом обличии, но в целом, красивый он или нет, неважно. «У меня вон красивый богатырь есть». «Всё!» — объявил Никита, стерев подсолба. Сумка была закреплена. Внутри лежала посуда, немного припасов, тёплые одеяла. Самый минимум вещей, но они позволят выжить в осеннем походе. «До свидания, кария!» Ещё раз обняв знахарку и почесав котика по макушке, я обратилась в жар птицу. Это вышло так легко, естественно, и птичий облик больше не вызывал неприятия. Радагаст так умилённо на меня посмотрел, что невольно польстила. Хоть себе могу признаться. Может, ты похожа на курицу, но я золотая курица. Запрыгивай, птичка! Дракон чуть склонил голову, подставляя рога. Взмахнув крыльями, я легко на него вспорыхнула и теперь наблюдала за прощанием Никиты с карией с высоты роста Радагаста. Богатырь приобнял женщину за плечи, подмигнул коту, и вернулся к дракону, кутаясь в одеяло. «Еще увидимся», — Радагаст поклонился знахарке. «Надеюсь, на каком празднике?» «Давно я не выбиралась», — подмигнула она. Никита тем временем вскарабкался на спину дракона. «Берегите себя», — Кария подняла кота и отступила к крыльцу, прикрывая лицо от порывов ветра, поднимаемых крыльями Радагаста. Домик знахарки быстро уменьшался с каждым их взмахом и вскоре остался далеко внизу, а мы устремились к виднеющимся вдали горам. Перед нами расстилались чудесные пейзажи, вид деревни у берега реки, желто-красное лиственное море леса и серые копья скал, устремляющиеся к самым облакам. Дух захватывал от такой красоты, И я перемещалась по рогам Радагаста, стараясь охватить взглядом и запомнить как можно больше. «Нереально!» — рассмеялась я. «Да, Никит!» «Да!» — проклацал он зубами. Бедняга весь скукожился, кутаясь в одеяло. Но на такой высоте продувало прилично. Даже мне было немного зябко. Радагаст вряд ли что чувствовал, а вот человек рисковал свалиться от переохлаждения. «Он замерзнет», — забеспокоилась я. «Делать остановки не будем», — буркнул Родогаст. «Держись, Марина, а ты...» «Не держись, богатырь». «Чего?» — воскликнули мы одновременно с Никитой за секунду до того, как дракон продемонстрировал нам одну из фигур высшего пилотажа — бочку на максималках. Мир закружился перед глазами. Мне оставалось только цепляться когтями за рук и молиться. А когда дракон вновь выровнялся, выяснилось, что удержаться удалось только мне одной. «Никита! Никита упал!» — запаниковала я, начав семенить по рогам. «Не упал!» — буркнул дракон. Забравшись на верхушку рога, я взвесилась. Тогда и разглядела своего богатыря в лапах Радагаста. Хотя... Больше услышала, как тот ругается. Дракон извернул шею и дунул. Даже меня обдало порывами горячего воздуха. Никита, судя по ругани, моментально согрелся. Я нервно хихикнула. Если бы не перья, то и мне бы представилась возможность побывать на его месте. Так и летели. Я любовалась видами. Радогаст периодически подогревал Никиту и стремительно несся вперед к горам. те, наконец, приблизились и вскоре проносились уже под нами. Там и стало ясно, насколько обширна сеть гор, а дракон не рисковал разгоняться и подниматься слишком высоко из-за Никиты. В обед мы сделали остановку, приземлились на плоской вершине, где перекусили подготовленными кари и бутербродами, а потом снова полетели. И ближе к вечеру задумались о месте для посадки. Там. «Озеро!» — прокричал Никита. «Рыбу можно поймать!» Хмыкнув, дракон начал пикировать вниз, к поблескивающему среди деревьев зерцу. Место нравилось уже издали. Там должны быть дрова, прикрытие от ветра и вода. Самое то для стоянки. В чём я убедилась, когда мы приземлились. Вокруг высились вечно деревья, шелестела скудная растительность. Берег был крутым, обрамлённым камнями, предстояло отыскать место с удобным подходом к воде. «Здесь заночуем», — кивнул Родогаст, опуская Никиту на землю. Богатырь сразу принялся подпрыгивать и похлопывать себя по плечам. Наверняка промёрз капитально. «Ну ничего, сейчас зажжём костёр, вскипятим воду. Кария дала травяной сбор, заварим его и согреемся после длинного дня». Думаю, устали все, особенно Родогаст. «Я поймаю для тебя рыбу, Марина!» Никита выхватил из сумки старую удочку, подаренную карией, и мешочек со снастями. Не успела я и рта раскрыть, как он рванул в сторону озера. «Нет, это я тебя накормлю. Мясом!» Решительно сбросив сумку с хвоста, дракон взмыл в небо. За ним потянулась удлиняющаяся цепь. Поглядевшись по сторонам, я в полном замешательстве раскинула руки в стороны, осталась одна, с сумкой. Видимо, мне и предстояло разбивать лагерь. Мужчины! Минут десять я еще постояла в надежде, что хоть кто-нибудь отдумается и вернется, но бессмысленно. Мужики ускакали на подвиги. Воздев очи к темнеющему небу, я попросила у мироздания дать мне больше сил. А потом закинула на плечо сумку и побрела к озеру. Благо, хоть топать пришлось недалеко. Через двадцать минут я отыскала удобный подход к воде. Нашлась и свободная площадка, которая вполне уместит костёр, спальные места и немного дракона, если он не будет сильно махать хвостом и крыльями. Дальше обложила будущее кострище камнями и отправилась на поиски хвороста. Его понадобится много, чтобы не замёрзнуть. Осенние ночи не самые комфортные для ночлега под открытым небом, а в горах ещё холоднее. Вот ведь взяли и просили, бормотала я, накидывая на руки короткие сучки. Мало ли, вдруг дракон вернётся не скоро и придётся разжигать костёр самой. Интересно, где он здесь найдёт мясо? Тут послышался шорох и глухой рык. Я застыла на месте, глаза расширились от испуга. Когда из-за ствола дерева вышел хищник, он не походил на земных, крупный, с густой серой шерстью в крапинку, острыми ушами, длинным хвостом и набором острых клыков. Еще раз рыкнув, он перестал красться и выпрямился, глядя на меня озадаченно. А я про себя гадала. «Умру быстро? Помучаюсь или успею улететь?» Но, фыркнув, животное отвернулось и просто ушло. Я его не заинтересовала в гастрономическом плане. Фух. Похлопав себя по груди, где учащенно бил сердце, я облегченно улыбнулась. Пронесло. Но решила больше не испытывать судьбу. Быстро подхватила то, что валялось поблизости, и рванула к лагерю. Хорошо, что туристы здесь редкость, и нет проблем с хворостом. Мужчины не спешили с возвращением. Я за время их отсутствия успела разжечь костер, вскипятить воду для травяного чая, разложить спальное место, наготовить лапник. Хорошо бы еще раскопать ямку, чтобы засыпать на дно углей и камней. Прикопать сверху и должно согревать довольно долго. «Хозяйничаешь!» — над головой показалась темная фигура Радагаста. Дракон аккуратно опустился на землю на берегу, перекинул в пасть невинно убеедную животинку и прошествовал ко мне. За время обустройства лагеря я успокоилась, потому лишь бахнула его ладонью по подставленному носу. «За что?» — пробормотал он, отпрянув. «За то, что бросил меня в лесу одну. Тут дикие звери, между прочим». «Ты же жар-птица!» заявил он, сбросив тушу на траву. Это оказался какой-то кроль-переросток. «Связано с природой же! Кто бы тебя тронул?» Я же не знала и очень испугалась, когда ко мне вышел хищник. Зло выдохнув, я вернулась к костру, чтобы насыпать сбор в чайник. И мне пришлось все делать самой. А в походах принято распределять обязанности. Если Никита отправился за едой, Ты должен был остаться и помочь мне с лагерем. Я не подумал. Пробурчал он, почесав когтем нос. Зато я добыл тебе еду, — гордо заявил он. Захотелось прикрыть лицо ладонью, но я сдержалась. Наверное, он не бывал в походах. К тому же он старался. Ешь, — выдал он и посмотрел на меня с ожиданием. Радагаст. Ты молодец. Очень хорошая добыча, но я не сильна в освежевании. Да и мясо многовато. Пробормотала, рассматривая тушку. Если это и кроль, то кровожадный, судя по набору клыков. Не на чем приготовить, но можно. Ай! Дракон дунул на тушу огнем. Я лишь успела на всякий случай отпрянуть. Жар обдал щеки. Прогрел одежду. «Вот, я приготовил!» Радагаст указал на дымящуюся тушу, тяжело сглотнув. Сам-то он поел, а то взгляд больно голодный. «Ты невероятен!» Выдохнула я, проведя ладонью по подбородку. «А специи?» «Специи?» Он с досадой взглянул на свою добычу. «Да, точно!» Вы же люди, любите с травками. Так, давай договоримся, что по готовке ты сначала советуешься со мной. Попросила я, подойдя к тушке. Он ведь и шкуру не снял, да. Вот вы где. К лагерю выбежал довольный Никита. И неудивительно, он тащил две рыбины. Сейчас освежую, и будет еда. Весело объявил он, подбегая к нам. и весь скривился, когда увидел дымящуюся тушу. «О, ты не силён в кулинарии. Больше не пытайся». Подхватив подаренный карий нож, Никита унёсся к берегу, а я осталась один на один с оскорблённым драконом. «Не обращай внимания», — примирительно улыбнулась я. «Отломи нам задние лапы, они большие. Остальное тебе мы столько не съедим». Кивнув, он выполнил мои инструкции. Я отнесла ноги к костру и взялась за реанимацию мяса. Содрала подпаленную шкуру, сделала надрезы ножом гублинов, чтобы пропитать мясо специями и солью, после чего, не без помощи дракона, насадила ноги на палки и воткнула их в землю возле костра, чтобы пропеклись изнутри. «Не возилась бы!» Никита махнул рукой на готовящейся ножки и продемонстрировал мне освежованную рыбу. «Иди-ка сюда!» Поманила я его пальчиком. Он подвоха не ожидал и приблизился, а я подпрыгнула, чтобы опустить ладонь на его макушку. «Это за что?» — удивился он. «За то, что ты тоже бросил меня одну в лесу с дикими зверями, ушел до распределения обязанностей и обижаешь мясо Радагаста, а он старался. Мы команда, понял?» Я сердито насупилась. «Понял, понял». Он раздосадованно потёр макушку. А Родогаст весь просиял от радости. «И ты смотри у меня!» — пригрозила ему пальцем. «В следующий раз каждый получит клювом по макушке». Дракон проникся, а Никита усмехнулся, поняв, что досталось не только ему. «Какая ты у меня строгая!» — проурчал он, наградив меня горячим взглядом, а я аж поперхнулась воздухом от неожиданности. «Так, давай свою рыбу!» — буркнула я, стараясь скрыть смущение. «А ведь теперь здоровье восстановится, и я точно знаю, что Никита был со мной не из-за жалости. Можно больше не сдерживать чувства к нему. Лишь бы снова отец не мешал моей личной жизни. И Радагаст...» Быстро обработав рыбу специями и солью, я насадила её на палки. Оставалось дождаться приготовления. А пока мы попивали отвар, Радагаст, само собой, дождаться нас не стал и приступил к своей трапезе. Похрустел с аппетитом, хотя со стороны выглядело жутко. Надеюсь, потом он догадается почистить зубы без моего напоминания. Всё же общение происходит именно с его огромной пастью. Вкусно. Вынесла вердикт я, отрезав кусочек мяса. Слегка жилистая, конечно, но вполне вкусно. Немного листило, но не хотела обижать дракона. Он и вправду начал стараться. По крайней мере, больше не бросался в меня жабами. «Я рад!» — Радогаст широко улыбнулся. «Сможешь выкопать небольшую яму? Широкую и неглубокую?» «Зачем?» — задачился он. Мы на дно насыплем углей, сверху прикроем землей, накинем лапника, так не замерзнем ночью». «Понял», — серьезно кивнул он. «К счастью, хоть тут не возникло проблем. Пока разгорались новые поленья, а мы потребляли приготовленную еду, дракон организовал для нас подогрев. Оставалось притащить лапник и подготовленный спальник. «Можно умываться и ложиться спать». Заключила я, довольная итогами вечера. «Марина!» — мрачно позвал меня Радагаст. «Почему ты постелила именно так?» Поинтересовался он, указав на нашу походную кровать. «Холодно же! Мы с Никитой ляжем вместе!» «Что ты снова придумала, бесстыдница?» Мгновенно разъярился он. «До свадьбы спать вместе?» «Какая свадьба, Радагаст?» Поморщилась я, тут бы не околеть ночью, а ты о всяких глупостях. Мы с Мариной уже спали вместе в походе. Никита приобнял меня за плечи, довольно улыбаясь. «Было дело», — сконфуженно хихикнула я, поймав осуждающий взгляд дракона. Тогда и состоялся наш первый поцелуй с Никитой. Даже как-то ностальгия накатила. Я любила выбираться на природу, просто погулять по лесу. а еще лучше заночевать под открытым небом. Но всегда с собой бывали спальники, палатка, а теперь только несколько одеял, даже пенки нет. Нас ждет не самая комфортная ночевка, но я сделала, что могла, чтобы избежать переохлаждения. «Не позволю!» — Радагаст взмахнул лапой, пресекая любые возражения. «Марина спит со мной. Тем более мы уже спали вместе, как невеста с женихом». «Что?» — Никита перевел на меня хмурый взгляд. «Ну вот, начинается». Я потерла друг от друга ладошки. «Кто-то схлопочет новую порцию подзатыльников». «Так, не устраивайте разборки из ничего!» — потребовала я грозно. «Я исхожу только из соображений практичности. Ночью будет холодно». «Что ты перед ним оправдываешься, Марин?» Никита весь скривился. «Мы будем спать вместе, и точка. Тебя это не касается, дракон. Очень даже касается», — прорычал Родогаст, потянув цепь на себя. Я по инерции прошла несколько шагов вперед, после чего попросила нашу магическую удавку удлиниться. «Вы же собрались спать вместе при мне, а я не потерплю подобных непотребств», — выдал он. «Но мы же спали вместе, Радагаст!» Возмутилась я, потому что я замерзла ночью, и тогда ты меня бесстыдницей не называл. Тогда был особый случай. Дракон был непоколебим. «Сейчас у вас есть одежда, одеяло и костер!» «Как же ты не понимаешь!» Никита выскочил передо мной, яростно жестикулируя. «Мы с Мариной пара! В нашем мире все свободны в выборе! Мы можем спать в одной кровати!» И не только спать. Это наш выбор, и тебя он не касается». «Что значит «не только спать»?» Радагаст уцепился только за самое волнующее. «Марина?» — он посмотрел на меня в злом ожидании. «А то ты не понимаешь, что это значит». Богатырь скрестил руки на груди. «То самое, даже не сомневайся». «И ты хочешь спать в одной постели с этим бесстыдником?» «Он собрался тебя обесчестить!» — проревел дракон, вскочив на все четыре лапы. «Я обязан его убить и обелить твою репутацию!» «Чего? Нет!» — завопил я, но парни решили исцепиться. Дракон клацнул пастью прямо над головой пригнувшегося Никиты. А богатырь не дремал, резко перекувыркнулся по земле, вскочил на ноги. и вновь играючи уклонился теперь от удара хвостом, который снес наше спальное место. «Прекратите!» «Да только кто б меня слушал!» Нашелся повод набить друг другу морды. По крайней мере, Никита так и дотянулся. Его кулак налетел на нос дракона. Но тот лишь отпрянул и смешно фыркнул. Богатыря снесло потоком воздуха, а заодно прихватил и костер с остатками еды. Это стало последней каплей. «Идиоты!» — я рассверепела не на шутку. Обратиться удалось за секунды. драконы богатырь этого не заметили. Первый пытался придавить второго лапой, и тут налетела я в роли пернатой богини возмездия. Радагаст взвыл, когда на его макушку налетел мой клюв. Никита оттолкнул его лапу, широко улыбнулся, и его тут же опрокинуло на траву я, налетев сверху. Драчуны были повержены я отлетела чуть подальше рассматривая результаты своей миротворческой деятельности боевая курица это вам не шутки а теперь живо тут приберитесь потребовала я рассерженно притопнув лапкой драконы богатырь поднялись озадаченно оглядываясь и заметно приуныли поняли какой устроили погром у тебя хвостик «Залил!» — вдруг выдел Родогаст. «Красиво!» «Что?» — я извернулась, рассматривая названную часть тела. «И правда, перышки на хвосте стали длиннее и на кончиках обрели алый оттенок. Расту!» «Скоро волшебными станут!» — довольно улыбнулся Никита. «Надо как-то спрятать ее ауру». Задумчиво пробормотал Радагаст, собирая лапами дымящиеся паренья. Оставалось только дунуть на них огнем, чтобы у нас снова появился костер, а Никита перетащил одеяло обратно к организованной зоне теплого настила. «Я придумал решение», — объявил дракон. «Марина будет спать в облике жар птицы. Я лягу рядом и буду следить, чтобы этот не тянул к ней лапы». и бросил на Никиту уничижительный взгляд. А мне что? С птицей спать? проворчал богатырь. В принципе, меня устраивает, махнул я крылом. В конце концов, в этом мире свои законы и особенности. Если для дракона это настолько важно, то мне несложно принять альтернативное решение по устройству на ночлег. Замечательно. Дракон растянул пасть в широченной улыбке. «Ну всё, давайте спать». Я потопала к озеру, чтобы умыться. «Намыть перед сном своё человеческое лицо я не успела. Теперь придётся заняться птичьим». Обратно возвращалась всё ещё пыхтя от негодования и непроизвольно ероша перья, и снова наткнулась на умильный взгляд дракона. «Похоже, он не прикалывается». Ему и правда нравится этот облик. Либо он зарится на мои перья. Конечно, вроде как они ему не нужны, но мне легче понять это, чем притяжение к птице. «Давай спать, Марин!» Никита приглашающе распахнул одеяло, правда, косил ехидным взглядом на дракона. Стоило подлезть под бок своего парня, как раздалось недовольное ворчание дракона. «Расстояние надо увеличить!» — буркнул он. — Что? — не поняла я. — Между вами. Вы слишком близко. И руки от нее убери. Последнее он прорычал, и мы с Никитой невольно дернулись. — Как с тобой сложно! Теперь уже я рычала, точнее, шипела по птичьи. — А ты к постороннему мужчине не прижимайся до брака, тогда будет просто! — огрызнулся он. «Мы же пара!» «У вас, а у нас бесстыдники!» — припечатал он. Недовольно проревев ругательство в грудь Никиты, я отодвинулась. Под нами хрустнул сук. В птичьем облике как-то удобнее. В человеческом — не особо, судя по тому, как морщится мой богатырь, переворачиваясь на бок. «Всем спокойной ночи!» — выдохнул я, прикрыв глаза. Подземная подстилка прикрывала, было даже почти жарко. Глаза закрывались сами собой. «Спокойный, Марин!» — проурчал Никита, незаметно положив ладонь мне на спину. «Лапы!» — возмутился Родогаст. Я невольно подпрыгнула, снова выругалась под нос, сбросила руку Никиты и попыталась расслабиться, тем более атмосфера располагала. Потрескивали поленья в костре. Раздавалось трекотание цикат Временами слышался плеск воды и крики ночных птиц. Никакого шума машин. А звезд на небе столько, что захватывает дух. Потрясающе! Если не замечать злого дракона и богатыря. Подстилка грела почти до утра. Мы не мерзли. Я лишь слышала, как ночью сначала Никита, а потом и Подбрасывали поленья в костёр. Спала крепко и проснулась вполне довольная. Начала выпутываться из-под одеяла, тогда и заметила, что оно какое-то странное, кожистое и само по себе тёплое. Да и подо мной всё как-то чешуйчато. Радагаст, Приоткрыв глаза, я приподняла голову и убедилась в том, что лежу под крылом дракона на его лапе. Что происходит? Ты ночью дрожала, и я тебя спас, заявил этот невозможный дракон, распахивая крыло. Солнце ослепило глаза. Потерев их крылом, я поднялась на лапы и огляделась. Никита еще спал, с головой закутавшись во все одеяла. В его ногах весело потрескивал костер. Голову подставь, смерила родогаста хмурым взглядом. Зачем? «По темечку тебя тюкну!» — прошипела я. «Устроил вчера драку, чтобы я с Никитой не спала, а в итоге к себе перетянул. Про нравственность вещал, нас бесстыдниками называл. Что за двойные стандарты?» «Так вы одного вида — это бесстыдство, а мы с тобой в таких обликах несовместимы. Значит, можно спать вместе!» — серьезно закивал он. «А вон оно что!» тоже закивала я. Тогда и потемечку бьют не только в наказании, но и для профилактики, чтобы мозги на месте стояли. Я на охоту! Дракон резко вспорхнул в небо, скинув меня с лапы. Я легко приземлилась на землю, выправив падение крыльями. Смотри у меня! Притопнула я. Могу ведь догнать! Радогаст. Какая же Марина вредная! Как что не так клювом по голове? Больно, между прочим. А то удумала при живом истинном спать с другим ни стыда, ни совести, ни сострадания. Я же ей все рассказала, а она только рассмеялась. Не верит. Я и сам не особо верю, зато верю в силу магии лесного царя. Рассказал, что приведет истинную, значит, так оно и есть. И пусть Марина не вызывает восторга, Ярких эмоций с первого взгляда и непоколебимой тяги, но ведь и не настолько сильно отталкивает. Возможно, это часть испытания. Или всё дело в моём драконьем облике. Цепь специально глушит притяжение пары. В любом случае, надо сначала разобраться, а уже потом прыгать в чужую постель. В конце концов, вдруг я предназначен ей судьбой, а она нос воротит. только о своем богатыре и заботиться Что она вообще в нем нашла? Две руки, две ноги, тщедушный, когтей нет, и клюва, уж если вспомнить, что она жароптица. Может, красивый он? Не не понять. Для меня все люди странные, даже Марина. То ли дело, когда она птичкой оборачивается, смотреть приятно. Королевская походка, сияющий взгляд — пушистые пёрышки, красотка. Жаль, что она сама этого не понимает. Уже утро. Донесся голос Никиты, а я завис в воздухе, прислушиваясь к разговору, и мягко опустился в лесу. Пусть только попробуют начать миловаться, уж я ему устрою. Утро, буркнула Марина. Надо завтракать и дальше лететь. Давай-ка ко мне, согрею. Это что он там удумал? Родогаст же! Мне явственно представилось, как Марина скривилась. И что ты его слушаешь? Он тебе никто. Вообще не понимаю, с чего он в тебя вцепился. Проклятье снять — это одно, но почему он тебя невестой называет? Я напрягся. Не расскажет же она о нашей истинности. Я боюсь, что это одно из условий снятия заклинания. — Либо он опасается, что я с тобой сбегу, — хихикнула она. — Жестко В птичьем облике спать удобнее. — Положи голову мне на плечо. В голосе парня послышалась улыбка, а я скрипнул зубами от злости и начал медленно приближаться. Уроню этому Никите сук на голову, чтобы лапы не распускал. — А сам дракон где? — уточнил он. — Улетел на охоту. — хмыкнула Марина. — Значит, можем, наконец, свободно поговорить. Нам нужно от него избавиться. Жёстко заявил богатырь. Я застыл на месте, глядя, как они прижимаются друг к другу, укрывшись одеялом. Но теперь не спешил сообщать о своём присутствии. — От кого? От Радагаста? Изумленно изумлённо переспросила Марина. — Конечно, от него. Избавиться и вернуться домой. «Что ты такое говоришь? У нас уговор. Да и как от него избавиться? Цепь же!» «Уговор, который он навязал тебе из-за цепи. Только мы ничего не знаем ни о ней, ни о нём. Кария же! Не будь наивной, Маринка! Кария знакомый Радагаста, она могла соврать. Мы даже не уверены, что цепь создал лесной царь. Может, дракон так постоянно девушек похищает?» «Не верю, что Кария врала». «К тому же мы скоро доберемся до города. Там и выясним правду о драконах», — упрямо возразила она. «И даже если они не врут, то спасение страны драконов не наши проблемы». «Не наши. Мои. Я же прикована к дракону». «Вот именно. Надо искать способ избавиться от цепи». «Какой способ? Она волшебная, создана лесным царем». «А как ты еще собрался избавляться от Радагаста?» Подозрительно поинтересовалась она. «Да, как?» — подумал я про себя. «Что-нибудь придумаю, но в беде тебя не оставлю, Марина. Ты его пожалела, а не стоит. Надо думать о себе». «Вот представь, по пути мы погибнем. Что станет твоими родителями? Мы же не на прогулке в парке». «Говоришь, гоблины тебя пытались поймать, хищника видела, и это мы тут всего три дня». «Ты прав, тут опасно», — со вздохом признала она. «Но мы скованы с Радагастом, я обещала помочь». «Какая ты упрямая!» — расстроенно отозвался он. «А если не будет цепи, что тогда ты сделаешь?» Вопрос повис между ними. Зазвенел в воздухе от напряжения, но Марина не спешила отвечать. «Какая разница, Никит, если от цепи не избавиться? У нас есть план. Надо следовать ему!» Отбросив прочь одеяло, она поднялась на ноги. Поправила платье и затопала в направлении озера. Я тоже отдалился, взлетел и отправился на охоту, как и заявлял. Но всё думал о подслушанном разговоре. Было тревожно. Богатырь уговаривал Марину меня бросить. Как к этому относиться? И главное, что делать? Успокаивает лишь то, что от цепи невозможно избавиться. Магия столпа И всё равно богатырь бесил. Никакой помощи, только одни неприятности из-за него. Поэтому на обратном пути я всё же уронил на него сук. хотя хотелось камень побольше аккуратнее возмутился он потирая ушибленную макушку палкой прилетело хм, бывает фыркнул я выкладываю костра добычу ещё и живот урчал из-за цепи я толком не ел эти дни так же нам ноги отломи я обработаю специями марина на меня не смотрела укладывала одеяло в сумке и даже не отреагировала на беду своего драгоценного богатыря. «Ты это специально!» — не унимался Никита. «А если и специально? Ты мне что сделаешь?» Я вытянул шею, глядя на него с высоты своего роста. «Не начинайте!» — строго оборвала Марина. «Нужно позавтракать, и полетим дальше». «Ты какая-то хмурая!» — отметил я. «Все хорошо!» «Что может быть хорошего? Я в глуши с двумя тестостероновыми дурнями!» — всплеснула она руками. «Дай уже мне мясо!» — скрестив руки на груди, она притопнула ногой. «Дурни...» — я понял. а тестиро-таста. недоуменно уточнил я, но спешно выполнил просьбу. «Грозная она сегодня, того и гляди, заклюет!» «Тестостерон...» «Это гормон в теле человека», — пояснил Никита, — неуч. «А ты дурак», — огрызнулась Марина. «Это на земле активно изучают медицину, а здесь магию. Откуда ему это знать?» Богатырь приуныл. Я же мысленно, ехидно рассмеялся. Тестостерон отвечает за мужественность. Именно в физиологическом плане. Волосы на теле, размеры, развитие, если кратко. из за поведения при самке, девушке, если мужики ведут себя как идиоты при девушке, пытаясь привлечь ее внимание, соперничая, божечки, зачем я вообще это слово применила? Вы два идиота, включите уже мозги! Спылила она, хватая из моих лап ножки. Сами не включите, за воспитание возьмусь я, клювом. Никита нервно потер макушку. да и я на рефлексах опустил голову памятуя удары боевой жар птицы когда мы долетим до города потребовала она ответа к вечеру должны тут же выдал я никита пойдет в город договариваться с магом дашь ему свою чешую для продажи ты превратишься в собаку и мы будем ждать его возле города почему сразу в собаку возмутился я а ты против Карие глаза опасно блеснули золотом, и как-то даже захотелось гавкнуть. Ну и у меня истинное. Может, меня судьба бережет, и стоит отдать ее богатырю? Н нет, будем ждать, — послушно кивнул я. А ты продашь чешую, договоришься с магом навстречу за городом и возвращаешься, понял? Есть, мэм! Парень выпрямился и приложил ладонь ко лбу в странном жесте. «То-то же!» — удовлетворённо кивнула Марина. «Смотрите у меня!» Она пригрозила нам ножом, прежде чем приступить к обработке мяса. Мы с богатырём переглянулись и как-то синхронно выдохнули с облегчением. «Ещё пожелания будут?» Не смог удержаться я от вопроса. «Да». Она широко улыбнулась, а взгляд блеснул ехидством. «Я люблю маленьких собачек, пуделей, стриженных, белых, с кокетливой кудрявой попой». Я приоткрыл рот от неожиданности, а Никита подозрительно кашлянул. «И кто тянул меня за язык?»